Глава 28. восьмая. Расстроенная Лариса сидела в кабинете Кравченко. «Два дня прошло, а она не звонит», — жаловалась она коллегам. «Не тревожься, обязательно объявится», — успокаивал ее Киселев. «Как же не тревожиться? Возможно, потом и объявится. Но сейчас, может быть, они разрабатывают план убийства другой женщины. Может быть, даже убивают?» — всхлипнула Лариса. «Алексей Степанович, давайте прижмем эту секретаршу» пусть даст телефон Регины. Вы и без моей помощи на нее выйдете и спасете чью-то жизнь». «Если бы это было так просто». Алексей Степанович подошел к сотруднице и положил руку ей на плечо. «Ты же умная девочка. Подумай сама, чем это может обернуться. В разговоре у преступниц всегда найдется сигнальное словечко, предупреждающее Регину об опасности. «Мошенницу мы потеряем навсегда». Это первый вариант. Возможно, другое. Галя просто поставляет адреса. Тогда мы с ее помощью выходим на Регину без предупреждающих сигналов, приводим эту даму сюда и... Какое обвинение, по-твоему, мы ей предъявляем? Учти, если женщина идет на такое преступление, она продумала все до мелочей. Здесь она будет изображать жертву недоразумения и готовность помочь правоохранительным органам. Разговор будет примерно следующий. «Давала ли вам телефоны богатых женщин секретарь брачного агентства «Одинокие сердца»?» «Давала». Регина не будет отпираться. Она вспомнит всех женщин, которые обращались к ней. Допустим, дальше я спрашиваю, знает ли она, что после ее знакомства три из них были убиты и интересуюсь, с кем она их знакомила. «Знаешь, каков будет ответ?» «Об убийствах слышу в первый раз, ибо я их ни с кем не знакомила». «Как так?» — растерялась Лариса. «А вот так. Твоя милейшая Регина не просто даст такой ответ. Она будет настаивать на нем». «Да, я прошу Галю, чтобы она поставляла мне адреса богатых дамочек. У меня имеются одинокие мужчины, и я хотела подзаработать». Деньги я с них взяла, не отрицаю, хотя, может быть, этого она и не скажет. Но знакомств не получилось. Мой контингент их не устроил. Кому они обращались потом и с кем знакомились, не знаю. Но ведь Галина говорила, что все женщины звонили ей и благодарили, а кое-кто даже передал через Регину деньги, не сдавалась Лариса. Галина говорила правильно. — ответит тебе милейшая особа, — сказал Кравченко. Только звонила ей лично я, изменяя голоса, и деньги давала свои кровные, чтобы она продолжала искать мне клиентов. — Пойми, дорогая, мне тоже хочется прижать эту бабёнку, но в данном случае не на чем. Полковник развел руками. — Нужно поймать ее на горячем, а для этого она сама должна позвонить тебе. — Помнишь обратился Скворцов в коллегия. Ты говорила, Галину благодарила пять женщин, а у нас только три. Может быть, те две еще живы, и мы через них выйдем на преступника. Алексей Степанович выразительно посмотрел на Константина. Только бы они были еще живы, — вздохнул он. Что ты сидишь? Немедленно к Маргарите Сергеевне, и чтобы через полчаса у меня на столе лежали отксеренные листы ее блокнота. Постарайся сделать это так, чтобы Галина ничего не заметила. Крикнул он вдогонку убегающему оперативнику. По Константину можно было проверять часы. Через указанное время странички лежали перед Кравченко. Он стал раздавать их подчиненным. По кабинетам и на телефоны, приказал полковник. Думаю, сами знаете, что спрашивать. Оперативники разбежались по своим кабинетам и принялись набирать номера. При этом они спрашивали, предлагала ли собеседникам услуги некая Регина Михалны Закончив работать со списком, все собрались у Кравченко. — Мои женщины все живы и здоровы и слыхом не слыхивали ни о какой Регине Михалне. отчитывался Скворцов. — Мои тоже, — отозвалась Лариса. Галина предлагала услуги Регины Михалны некой Марии Николаенко, но та отказалась, так как сочла подобное знакомство несерьезным. «То есть она не видела сваху?» — уточнил полковник. Лариса отрицательно покачала головой. «Мне повезло меньше», — начал Киселев. «Из моего списка в живых нет двух. Федоровой Валерии, директор филиала «Банка-сенатор», и Сигал Вероники, главного бухгалтера «Банка-президент». «Вернее, это я так решил, что Сигал нет в живых. В настоящее время она пропала без вести», — так ответили ее родные. В квартире Федоровой была только маленькая девочка, по всей вероятности дочка, которая сказала, что мама умерла. «Сигал, сигал, постой, что-то знакомое!» Алексей Степанович задумчиво посмотрел на Павла и нажал на кнопку селектора. «Виктор Петрович, соберите мне всю имеющуюся у нас информацию, если она есть о сигал Веронике». «Борисовне», — подсказал Павел. «Сигал Веронике Борисовне», — повторил Кравченко и обернулся к оперативникам. Помнится, эта фамилия уже проходила по каким-то сводкам. Через минуту полковник зачитывал оперативникам. «Разыскивается Сигал Вероника Борисовна, 1974 года рождения, которая 15 апреля 2003 года вышла из здания «Банка президент», и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно». Это объявление цитировалось во всех средствах массовой информации, поднял он глаза на своих подчиненных. Однако дело было передано нашим друзьям из отдела хищений. Обстоятельства таковы, что гражданка Сигал вышла из банка, где работала, и направилась в бухгалтерию за деньгами. Деньги были получены, однако к месту назначения не прибыли Женщина словно растворилась в том проходном дворе, который соединяет здание банка и бухгалтерии. «Хорошо бы уголовное дело посмотреть». «Константин», — обратился он к Скворцову, «узнай, кто вел или ведет дело Сигал, и ознакомься с материалами». «Тебе, Павел, поручаю Федорову». «Ну а ты, девочка», — он ласково посмотрел на Ларису, «дожидайся своего часа». «Чует мое сердце». «Он скоро наступит».